«Позвольте для начала оспорить ваше последнее утверждение», сказал Мартер. «Ни один производитель не держит свою документацию в ФАВП, ни Боинг, ни Дуглас, ни Аэробус, ни Нортон. Откровенно говоря, мы предпочли бы хранить их в ФАВП, однако это невозможно, поскольку документы содержат сведения, составляющие коммерческую тайну. Окажись они в распоряжении ФАВП. Наши конкуренты могли бы получить эти сведения на основании акта о свободе распространения информации. Кое-кто из наших соперников только об этом и мечтает. Самым рьяным сторонником изменения правил ФАВБ был аэробус, по причинам, о которых я только что говорил. Подозреваю, ваши взгляды на деятельность ФАВБ навеяны кем-то из аэробуса. Мелоун замялась и посмотрела в свои записи. Кейси подумала, что Мардер оказался прав. Он точно угадал источник, из которого Мелоун черпала сведения. Именно аэробус скормил журналистке этот лакомый кусок, вероятно, озвучив его через свое подразделение по связям с общественностью Институт авиационных исследований. Известно ли Мелоун, что за спиной ИАИ стоит аэробус? «Но вы не можете не согласиться с тем, — ледяным тоном заявила журналистка, — что передача документов ФАВП в Нортон выглядит несколько подозрительно». «Мисс Меллон, отозвался Мардер. «Как я уже говорил, мы бы предпочли оставить их на хранение в ФАВП, но акт о свободе распространения информации написан не нами. Законы издаем не мы». И, тем не менее, мы считаем, что разработки, в которые вложены миллиарды долларов, не должны становиться достоянием конкурентов. Иными словами, вы выступаете против акта о свободе распространения информации. Ни в коем случае. Мардер шевельнулся в кресле. Вы упомянули о самолете, выполнявшем рейс 545. «Да». «Ну, во-первых, мы не согласны с тем, что инцидент был вызван выпуском предкрылков». «Ого!» — подумала Кейси. «Мардер подставляет себя под удар. Он сказал неправду, а это грозит. В настоящий момент мы ведем расследование», — говорил тем временем Мардер. «И хотя еще рано обсуждать его результаты, я уверен, что вас ввели в заблуждение». Полагаю, о предкрылках вам рассказал Фред Баркер. Я беседовала с мистером Баркером в числе других. Вы наводили о нем справки в ФАЛП? Нам известно о его скандальной репутации. И это еще мягко сказано. Мистер Баркер отстаивает точку зрения, основанную на искажении фактов. Это вы так считаете? Нет, мисс Меллон. «Баркер действительно искажает факты», — ворчливым тоном отозвался Мардер. Он указал на бумаги, которые Дженнифер разложила на столе. «Я не мог не заметить среди ваших записей сводку происшествий, вызванных выпуском предкрылков. Вы получили ее от Баркера». Меллоун снова на мгновение замялась. «Да. Нельзя ли взглянуть? Пожалуйста». Она подала Мардору список, и тот просмотрел его. «Здесь искажены факты, мистер Мардор?» — спросила дженфер. «Нет, но в этом списке опущены важные подробности. Он составлен на основании наших документов, но ему не хватает полноты. Что вы знаете о директивах о годности к полетам, мисс Мэллоу?» «Директивы о годности к полетам?» Мардар поднялся и подошел к своему столу. Каждый раз, когда самолет нашей постройки попадает в аварию, мы тщательно исследуем происшествие стремясь выяснить, что произошло и по какой причине. Если это технический дефект, мы издаем сервисный бюллетень. Если ФАВП считает необходимым придать нашим рекомендациям обязательный характер, они выпускают директиву о годности к полетам. После того, как началась эксплуатация Н-22, мы обнаружили просчет в конструкции предкрылков и была издана директива, направленная на его устранение. Американским авиакомпаниям предписано устранить этот просчет в обязательном порядке, с тем, чтобы предотвратить дальнейшие его проявления. Он вернулся к столику с другой бумагой и передал ее журналистке. Вот исчерпывающая сводка о выпуске предкрылков. Первое. 4 января 1992 года от предкрылки были выпущены на высоте 10600 метров при скорости 0,84 числа маха. Пилот ненамеренно сдвинул рычаг управления предкрылками и закрылками. По результатам расследования издана директива АД-44-8. Второе. 2. 2 апреля 1992 года от предкрылки были выпущены во время крейсерского полета на скорости 0,81 числа маха. По утверждениям экипажа на рычаг упал бортовой журнал. Выполнение директивы АНД 448 могло предотвратить инцидент, но она не была принята во внимание третье 17 июля 1992 года от Сначала инцидент объясняли сильной турбулентностью, но потом выяснили, что предкрылки были выпущены из-за ненамеренного перемещения рычага Пострадали 5 пассажиров, трое из них серьезно. Выполнение директивы АДС 448 могло предотвратить инцидент, но она не была принята во внимание. 4. 20 декабря 1992 года от предкрылки были выпущены на крейсерской скорости без перемещения рычага обнаружена утечка в трех узлах гидравлической системы. По результатам расследования издана директива Д-5129. 5. 12 марта 1993 года. ЗР. При открылке выпущены на скорости 0,82 числа маха рычаг управления не был поднят и зафиксирован. Выполнение директивы АД-448 могло предотвратить инцидент, но она не была принята во внимание. 6. 4 апреля 1993 года ЗР. Второй пилот облокотился рычаг, производя операции с автопилотом. В результате рычаг был опущен, произошел выпуск предкрылков. Выполнение директив АД-44-8 могло предотвратить инцидент, но она не была принята во внимание. 7. 4 июля 1993 года ЗР. Пилот сообщил о выпуске предкрылков в результате ненамеренного перемещения рычага. Самолет двигался со скоростью 0,81 числа Маха. Выполнение директивы АД448 могло предотвратить инцидент, но она не была принята во внимание. 8. 10 июня 1994 года. ЗР. Предкрылки были выпущены во время крейсерского полета без перемещения рычага. Обнаружена утечка в гидросистеме управления предкрылками. Выполнение директивы АД. 5129 могло предотвратить инцидент, но она не была принята во внимание. Я подчеркнул фразы, опущенные в том списке, которым вас снабдил Баркер, объяснил Мардер. После первого инцидента с предкрылками ФАУБ издала директиву с требованием усовершенствовать некоторые приборы управления в кабине пилотов. Для этого у авиакомпании был год. Некоторые выполнили требования сразу, другие нет. Как вы могли заметить, инцидент повторялся только на самолетах, в конструкцию которых не было внесено предложенное изменение. Я не вполне понимаю. Позвольте мне закончить. В декабре 1992 года мы обнаружили еще один дефект. Трубопроводы, ведущие к предкрылкам, давали утечку. Наземные бригады обслуживания оказались не в силах выявлять неисправность. Поэтому мы издали еще один сервисный бюллетень и разработали течеискатель, облегчавший механикам проверку стыков гидросистемы. Этого оказалось вполне достаточно. Неисправность была устранена в течение месяца. «Вы ошибаетесь, мистер Мардор», — заявила Мелоун, тыча пальцем в список. «Это происшествие повторилось в 1994 году на самолете зарубежной авиакомпании», — сказал Мардор. «Видите пометки? От и ЗР. Это означает «отечественные и зарубежные авиакомпании». Американские операторы обязаны выполнять предписания ФАУП, однако зарубежные компании находятся за пределами ее юрисдикции, поэтому они не всегда выполняют требования директива. Начиная с 1992 года, подобные инциденты случались только с машинами зарубежных компаний, которые не произвели необходимые модификации. Меллоун внимательно присмотрелась к списку. Иными словами, вы сознательно позволяете авиакомпаниям эксплуатировать неисправные самолеты. Вы сидите, сложа руки. Я правильно вас понимаю? Мардер с шумом втянул в себя воздух. Кейси подумала, что он вот-вот взорвется. Но Мардер сдержался. «Мисс Меллоу, мы производим самолеты, но не эксплуатируемых. Если Ир-Индонезия или Пакистан не подчиняются директивам о годности к полетам, мы не можем принудить их к этому. Хорошо, коли вы занимаетесь производством самолетов? Давайте поговорим о качестве вашей продукции, сказала Мелон. Сколько изменений вам пришлось внести в конструкцию предкрылков? «Судя по этому списку, их было восемь». «Она ничего не понимает», — подумала Кейси. «Она ничего не хочет слышать. Она не желает вникать в смысл того, что ей говорят». «Нет, всего лишь два», — поправил Мардор. «Но ведь в списке восемь инцидентов вы должны признать «да». — раздраженно произнес Мардер. «Но речь идет не об инцидентах, а о директивах ФАВП. А этих директив было лишь две». Он начинал сердиться, его лицо наливалось кровью. «Понимаю», — отозвалась Меллоу. «Итак, на самолете вашего производства были выявлены два просчета в конструкции предкрылков, и были внесены две модификации». «Две модификации узлов, в которых вы допустили просчет», — сказала Мелон. «И это только в конструкции предкрылков. Мы еще не касались закрылков, рулей, топливных баков и всего прочего, из чего состоит самолет. Всего лишь одна второстепенная система и два исправления. Вы испытывали машину, прежде чем всучить ее». «Ничего не подозревающим потребителям?» «Разумеется, мы испытывали ее», — процедил Мардер сквозь стиснутые зубы. «Но вы должны понимать...» «Я понимаю это так», — перебила Мэллоун, «что люди стали жертвами ваших конструкторских ошибок, мистер Мардер. Ваш самолет — самый настоящий летающий гроб, а вам, по всей видимости, нет до этого никакого дела». — Будь все проклято, черт побери! — Мардор воздел руки кверху, выскочил из кресла и прошелся по кабинету, приплясывая на ходу. Еще ни разу в жизни я не слыхивал подобной чепухи.